1 мая ⁇ Остров Кранту. Я наступил на колючий анимон, и нога раздулась, как воздушный шар. Рам смазал ее какой-то жгучей мазью, но зато она снова стала нормальной. Теперь я не могу ходить, и мне придется сидеть на месте. Это скучно. Просто чертовски скучно. 2 мая ⁇ Остров Кранту. Такое впечатление, что про меня все забыли. Папа по уши в работе, и у него даже не хватает времени поесть как следует. Это на самом деле очень плохо. Кажется, он никогда не выйдет из своего сарая для вяления рыбы. Как всегда происходит что-то необычное, а я даже не решаюсь спросить об этом. Папа велел мне заниматься своими делами, а когда я спрашиваю Рамбуту, он отвечает, «Я не могу ничего рассказать, Макс, это дела твоего отца». Ну вот так мы и живем, работа и секретов выше крыши. Совсем как в Иордании, где я впервые познакомился с Хасом. Но даже там, в пустынях Кумрана, мы с Хасом весело проводили время. Наверное, сейчас, когда папа в очередной раз начинает сходить с ума из-за новой находки, самое время кое о чем рассказать. Мой папа провел большую часть жизни в пустынях Иордании и Сирии. Он археолог, а значит, занимается поиском различных старинных вещей – оружия, горшков и тому подобного. Мама тоже была археологом, когда была жива. Вместе они сумели раскопать немало всего ценного. Большинство их находок сейчас в музеях или университетах. Я всегда очень гордился родителями, хотя и никогда не говорил об этом вслух. Я любил прихвастнуть ими в школе, даже когда был совсем маленьким. С хвостовством даже связан один смешной случай. Однажды один мальчишка из моего класса сказал, что его отец — известный исследователь пещер, и что он недавно открыл новую пещеру в бразилии тогда я сказал что зато мой отец находит древнее оружие какое же спросил мальчишка что он нашел я порылся в памяти пытаясь вспомнить хоть одно название но в голове было пусто что обычно и случается в такие минуты зачем тебе знать слабым голосом спросил я надо Ответил мальчишка, складывая руки на груди, в то время как вокруг нас собирались другие дети. «Назови нам хотя бы одно редкое оружие, которое нашел твой отец». «Он нашел...» У меня только что закончился урок по основам религии, и я усмехнулся, когда подумал об этом. «Он нашел апостольский топорик». Все дети, стоящие вокруг, рассмеялись. «Апостольский топорик...» «Мне самому до сих пор смешно, когда я вспоминаю об этом...» Я даже когда-то рассказывал об этом папе, но он не понял, что здесь смешного, и я почти уверен, что теперь он уже и вовсе не помнит об этом случае. Я люблю пустыню. В ней все кажется таким чистым и ясным. Пространство между землей и звездами, лунные лучи на камнях, и даже пыль в пустыне кажется чище. А звуки... Дети из той школы, в которую я ходил, никогда не были в пустыне и думали, что там тихо. Это не так, вовсе не так. Это тишина, когда можно услышать, как песок шуршит от движения ящерицы, и как птицы садятся на камни. Там есть существа, переговаривающиеся друг с другом, бродячие собаки и коричневые соколы со взъерошенными крыльями. Даже слышно, как жуки пробираются сквозь песок. Там встречаются экземпляры размером с кулак, панцирь у которых твердый, как какая-нибудь железка эти звуки вовсе не вызывают никакого беспокойства по крайней мере у меня наоборот они даже успокаивают как например успокаивают голоса родителей копашащихся внизу когда ты просыпаешься от ночного кошмара или голос молочника что будет у тебя на рассвете это приятные звуки когда ты собираешься ложиться спать просил папа однажды вечером подняв голову от работы и словно только заметив что я рядом уже давно за полночь я знаю «Сейчас пойду, только прочитаю еще несколько страниц». «Ну, хорошо». Он наклонился к ноутбуку со спутниковым интернетом. «Мне надо отправить несколько писем по электронной почте. Но когда я закончу, нам уже действительно будет пора ложиться». «Мой папа – археолог. Он говорит, что он просто человек, которому посчастливилось заниматься именно тем делом, которое удается ему лучше всего. Его специализацией был Ближний Восток». Три года назад он отправился в Сирию и нашел там целую кучу старинного оружия, увидев которую все работники британского музея чуть не свихнулись от радости. Затем отец был в Иордании, в месте Кумран. Там много вади, высохших речных русел, где когда-то в древние времена стояли города. Мне кажется, раскопки были очень скучными. Попадались только горшки и сельскохозяйственные инструменты. Тесло – такая штука, чтобы обстругивать доски на крыше дома. И ничего больше. Никаких мечей или наконечников копий, как на раскопках в Сирии. Я продолжал читать, надеясь, что папа забудет обо мне, углубившись в свои горшки. Но желтый свет лампы, подключенный к походному генератору, становился все тусклее, и глаза уставали. Нужно было увеличить силу тока, но если бы я попросил об этом папу, он явно отправил бы меня в постель. В этот самый момент полог палатки поднялся, и на пороге появился один из иорданских коллег папы. «Джеймс!» сказал профессор Ахмед. «У нас гость». Папа приподнял брови. «Гость в такой час?» Но лицо профессора Ахмеда оставалось серьезным, и папа резко спросил. «Что такое?» Я точно знал, что в этот момент он подумал, что это террористы или бандиты, словом, повод для беспокойства. Должно быть, профессор Ахмед почувствовал в голосе папы тревогу, потому что поспешил объяснить. «Ничего страшного, Джеймс». «Это просто мальчик-пастух. Он сказал, что хочет видеть тебя». «Боже ты мой, он что, еще не спит?» Профессор Ахмед пожал плечами и улыбнулся. «Ну, он же пастух. Ему надо пасти коз». «А, ну да, конечно же. Приведи его сюда, хотя я даже не представляю, что... Неважно, веди его сюда». Профессор поднял полог палатки повыше и махнул рукой куда-то в ночную пустыню. «Таэль-Алехуна!» — крикнул он кому-то в темноту, что означало «иди сюда». В палатку вошел арабский мальчишка. Он был примерно моих лет, может быть, немного постарше. У него было худое лицо с большими карими глазами, и он тут же окинул меня уничижительным взглядом. «Чертов нахал!» — подумал я. Как и я, мальчишка не широк в плечах. Он был худым и гибким, особенно сильно выпирали кости на запястьях и лодыжках. Его лицо, руки и босые ноги толстым слоем покрывала пыль. Мальчишке не мешало бы принять душ, но от него совсем не пахло. Это была пыль пустыни, а не грязь. Смерив взглядом мальчишку в шортах до колен и футболке с фотографией рок-группы Arctic Monkeys, он снова повернулся к папе. Перед нами стоял мальчик, которого нелегко смутить. У него был настолько взрослый взгляд, что он выглядел, по крайней мере, вдвое старше своих лет. Позже я узнал, что, в отличие от меня, он немало перенес и рано повзрослел. В руках мальчишка держал большую урну, на вид довольно увесистую. Он поставил ее на землю и посмотрел папе в лицо, одновременно снимая рваную тряпку, которая была обмотана вокруг его головы. В этот момент кто-то крикнул профессору Ахмеду, что один из верблюдов заболел. Я был очень доволен собой. Моих знаний арабского хватило для того, чтобы понять фразу. Профессор что-то проворчал себе под нос. — Прошу прощения, Джеймс. — Ну, конечно же, иди, — сказал папа. — Я поговорю с этим парнем. Когда Ахмед вышел из палатки, пастух заговорил хриплым шепотом. — Сэр, я принес вам кое-что очень ценное, очень старое. — Для пастуха ты очень хорошо говоришь по-английски, — сказал ему папа. — Где ты учил язык? Мальчишка немного напрягся. — Мой отец был учителем сказал он. «В одной школе в Амане. Он научил меня хорошо говорить по-английски». «Действительно, научил неплохо». Казалось, мальчик хотел полностью прояснить этот вопрос. «Мой отец погиб. Несчастный случай. У меня нет матери. Она умерла, когда я родился. Меня послали сюда. Здесь живет мой дядя». «Твоему дяде принадлежат татары овец?» Мой дядя богатый человек, у него большой дом, но он не любит меня, поэтому и послал на ферму. Мне приходится работать на фермера». «Понятно. Ну а что ты мне принес? Эту замечательную урну? Это действительно ценная штука». По папиному тону я понял, что он сочувствует этому иорданскому мальчику. А я лично очень сомневался, не сочинила ли мальчишка всю эту слезливую историю прямо на ходу, чтобы разжалобить папу и получить побольше денег. Может, этот горшок чего-нибудь и стоил, а может, нет. Но папа все равно собирался купить его. Он присел и начал изучать горшок, ощупывая его руками и проводя ногтем по узору. «Этот э, орнамент...» Начал он, но мальчишка его перебил. «Не сам горшок, сэр. Там кое-что внутри». Папа взглянул на него, изучая его лицо в тусклом свете лампы. «Я выскочил вперед, так как мне послышалось нечто похожее на стрека сверчка. «Змея?» — воскликнул я. «У тебя там змея?» Не знаю, почему я сказал именно про змею, но змеи всегда были для меня особыми животными. Местные жители часто ловили змеи и носили их в таких горшках. Не то чтобы я боялся змей. То есть я, конечно, немного побаиваюсь их, особенно ядовитых, Но меня к ним влечет. Как они скользят в песке, двигаясь безо всяких усилий. А эти узоры на их спинах, которые сверкают в солнечном свете. Мальчик повернулся и снова посмотрел на меня. В его взгляде читалось неприкрытое презрение. «Змея?» – переспросил он. «С чего бы мне приносить змею?» «Не знаю», – тихо ответил я, пожимая плечами. Затем окинул его презрительным взглядом, который я так хорошо натренировал в школе. «Ладно, сдаюсь. Так зачем? А ну-ка прекрати, Макс!» Сказал папа. «Где твои манеры?» После этого они оба больше не обращали на меня внимания. Мальчишка обращался только к папе. «Пожалуйста, сэр, загляните в эту урну. Там вы найдете шкуры. Козлиные шкуры, а на них письмена. Я нашел их в пещере в горах. Там их двенадцать, сэр. Письмена выглядят очень, очень древними». «Даже я, сын учителя, не смог их прочитать». Глаза папы расширились, но все-таки я был сыном своего отца, чтобы сразу понять, о чем он думает. Он часто повторял, что мы находимся на территории, где были найдены свитки Мертвого моря. Вот какую историю рассказывал мне папа. Один бедуинский мальчик-пастух по имени Мухаммед Волк, какое крутое имя, немало отдал бы, чтобы иметь такое». Только представьте себе, как учитель вызывает ученика с таким имечком к доске. Нашел свитки Мертвого моря в пещере, где он разыскивал отбившуюся от стада овцу. Свитки находились в запечатанных глиняных горшках, всего их было семь, и они были завернуты в полотно. Кроме этих существовали еще и другие свитки, на мой взгляд, куда более интересные. Например, был некий свиток «Войны», где перечислялись различные армии, виды оружия и планы битв. Он был написан в таком духе «Сыны света ведут яростную войну с сынами тьмы». Звучит по-настоящему круто, прямо как в каком-нибудь фильме фэнтези. То есть мы находились в самом подходящем месте для того, чтобы найти какие-нибудь старинные свитки. И кажется, эта история с мальчиком-пастухом повторилась. Папа заглянул внутрь горшка.